Примечание «Сделает нас причастными Его высокому сыновству», например, в Евангелии от Луки «Будете сынами Всевышнего», или «Да будете сынами Света», или «Бог поступает с вами, как с сынами», и много еще. Конец примечания. Итак, Христос предлагает нам нечто важное, и притом даром. Более того, он даром предлагает нам всё.